Глава восьмая. Утро Максара встретил меня практически у ворот. Не успел я заехать внутрь и выйти из машины, как учитель показался на пороге дома. «Приветствую, ученик!» – жизнерадостно улыбнулся он. «Доброе утро, учитель!» – улыбнулся в ответ я. В свободных домашних штанах светло-серого цвета и белой футболке он смотрелся совсем не тем опасным типом, которого я встретил в ранговой комиссии. И выглядел еще моложе, кстати. Сейчас я ему и сорока лет на вид не дал бы. «Какие планы?» — поинтересовался Эксара. «Сначала тренировка или осмотрим твои новые владения?» «Сначала мое поместье, если вы не против», — ответил я. Учитель одобрительно улыбнулся. «Только за. Идем!» — кивнул он и направился к воротам. Мы вышли на улицу, повернули за угол и остановились перед въездными воротами моего нового родового поместья. — Коды доступа тебе дали? — уточнил Эксара. Я кивнул и достал бумагу с изображенной на ней рунной вязью. Не уверен, что я истолкую это с первого раза. Но другого пути нет. Обычных ключей на старой защите предусмотрено не было. — Дай сюда, — хмыкнул Эксара. — Ты так с полчаса провозишься. Рунные вязи у меня выходили неуклюжими, здесь он был прав. Мое новое тело, похоже, совсем не имело дела с рунами. Эксара бросил один взгляд на бумагу и парой небрежных жестов выписал в воздухе нужные символы. Те налились силой, обрели светло-желтый цвет и медленно поплыли к воротам. «А как мы без рунического ключа заходили?» — вспомнил свой первый визит сюда я. «Хозяин мог настроить доступ на артефакт», — пожал плечами Эксера. «Скорее всего, у твоего сопровождающего такой был. Это ненадежно, снижает общую защиту, но пока поместье необитаемо, почему нет? Брать тут нечего. Тебе так делать не советую. Лучше выучи вязь и поменяй ее, чтобы никто не знал». «Как поменять?» Вязь ключ тем временем достигла ворот, впиталась в них, и створки чуть-чуть разошлись. Не спеши. «Толкай давай!» – бросил Эксера и налег на правую створку. Я помог ему, и створка неохотно приоткрылась пошире. Мы вошли внутрь. Учитель сразу шагнул вправо. «Иди сюда!» – позвал он. Я подошел. Перед учителем высветился небольшой прямоугольник на уровне груди. «Открывай!» – потребовал Эксера. «Как?» Руку приложи!» Я коснулся ладонью стены внутри очерченного прямоугольника. Прямоугольник полыхнул, на мгновение весь обрел светло-зеленый цвет и потух. А на этом месте проявилась уже материальная дверца. Открыв ее, я увидел массу рун. Каждая была размером с подушечку пальца. Отстояли друг от друга примерно на такое же расстояние и располагались ровными рядами и колонками. как таблица, только без разделяющих границ. Верхние три ряда рун слегка осветились, остальные были тусклыми, словно просто рисунки. Неактивные, сразу понял я. «Это малый управляющий щит», — пояснил Эксера. «Смотри, я нажимаю вот на эту руну. Сейчас все слои защиты станут видимыми без специальных приборов, и мы посмотрим, насколько тут все плохо». Я кивнул и с интересом перевел взгляд на стену дальше, за пределами прямоугольника управляющего щита. Вся стена от земли до самого верха оказалась испещрена рунами. Руны были от подушечки пальца до половины ладони размером. Какие-то руны светились ярче, какие-то едва просматривались. Кое-где были небольшие пробелы. Казалось, что все руны расположены на разной глубине, в несколько слоев. Возможно, так и было, потому что кое-кде руны действительно наползали друг на друга, но все равно были хорошо различимы. «Ну, могло быть и хуже», — произнес Эксара. Я проследил за его взглядом. Он осматривал стену, и его взгляд не просто хаотично блуждал, как мой. Учитель явно понимал, что он видит, и выискивал что-то конкретное. «Вы разбираетесь в рунике?» — спросил я. В чем только не начнешь разбираться за более чем восемь десятков лет практики, хмыкнул Эксара. Логично, признал я. На самом деле в бытовой рунике я разбираюсь как опытный пользователь, слегка улыбнулся учитель. То есть холодильник от очистки я отличу, но не более того. А вот боевые и защитные рунные вязи — это интереснее. Такие вещи увеличивают боевой потенциал мага. С одного взгляда никто не сможет разобрать, что именно вложено в мой артефакт, а значит, я могу удивить противника. Смертельно удивить. Я уважительно склонил голову. «И тебе, ученик», — продолжил Эксера, — «я советую начать разбираться в рунике. Как минимум, кое-какие работы по поддержанию стационарной защиты сможешь делать сам. Очень много денег сэкономишь». Я только вздохнул. Вот до чего у меня в прошлой жизни совсем не дошли руки, так это до руньки. Мне всегда было любопытно. Я многих спецов расспрашивал и всегда дотошно тестировал все артефакты, какие оказывались в моем распоряжении. Но это немного не то. Я делал упор на тактику и боевые возможности, а не на то, как артефакты изготавливаются. «Ты имеешь представление, как сделать артефакт?» — спросил Эксора. «Вложить рунную вязь в предмет», — ответил я. «В общих чертах, да», — хмыкнул учитель. «И чем отличается рунная вязь, которую ты можешь выписать в воздухе своей силой, от той, которая вкладывается в предмет?» «Для артефакта рунную вязь нужно сделать стабильной и многоразовой». «Верно», — кивнул Эксары. «Руны, вложенные в артефакт, — это, по сути, каналы. Тонкие трубочки с оболочкой из чистой энергии, вплавленные в материал артефакта». Хороший артефакт в среднем живет лет 10-15, дальше он начинает разрушаться. В любой энергетической конструкции всегда есть микротрещины, неровности, области неравномерной плотности и так далее. С каждым применением артефакта, да и просто со временем, все эти шероховатости только разрастаются. В итоге рунная вязь где-то дает течь. Может и вовсе разрушится какой-то рунический символ или часть связки. Я покосился на стену. Но до микроразрывов в рунной вязи хватает. Тебе не нужно даже знать, что именно здесь зашифровано, проследил за моим взглядом Эксара. Если рунная вязь соответствует твоему рангу, ты можешь сам подлатать разрывы. Если они маленькие, конечно. Стертые символы ты не угадаешь. Тут нужно понимать, что конкретно должно стоять на этом месте. Я молча кивнул. «Как ни странно, стационарная защита считается одним из самых простых рунических объектов», продолжил импровизированную лекцию учитель. «Просто потому, что площадь нанесения рун огромная, а сами они, соответственно, крупные. Любой начинающий артефактор может с ними работать». «Тогда почему спецов по старым защитам мало?» — спросил я. «А ты хочешь каждый год все переделывать?» — фыркнул Эксера. Увидев мое непонимание, он покачал головой и заговорил. В нашей империи существует четыре класса артефакторов. Третий класс, второй, первый и вне категорий. Суть простая. У артефактора третьего класса изделия проживут 2-3 года. У артефактора второго лет 5-7. У первого больше 10 лет. Все завязано на стабильность рунных оболочек. Чем лучше контроль у артефактора, тем равномернее и однороднее структура его изделий. Есть и разрушающие, и неразрушающие методы контроля. Есть специальная комиссия, которая этим занимается и присваивает артефактору класс. Так вот, начинающие артефакторы тебе, конечно, золотают прорехи, но через год все развалится, и тебе придется заниматься этим снова. А может и раньше. «Я понял», — кивнул я. «Защита с каждым годом сыплется все больше, и в моих интересах сделать так, чтобы заплатки жили как можно дольше. Потому что всегда найдется, что латать и без них». «Верно», — подтвердил Эксера. «Старой защиты занимаются только артефакторы вне категории. Это люди, чьи артефакты прожили больше 20 лет. И это документально подтверждено». «Процедура там сложная, но она тебе и не нужна. Главное, что после них, скорее всего, не придется переделывать работу». Я окинул стену новым взглядом. «Так тут, скорее всего, уже ничего не осталось от старой защиты», — произнес я. «Вся сила в рунических связках давно новая». «В этом смысле да», — кивнул Эксера. «Более того, даже работа артефакторов вне категории не живет веками, то есть здесь наверняка не первая итерация». «Как не живет, не понял я. А родовые артефакты?» «Это которые типа вечные, да?» — хмыкнул Эксара. Я кивнул. «Давай не будем смешивать все в одну кучу», — сказал учитель. Родовыми эти артефакты назвали не потому, что они имеют какое-то отношение к крови рода, а потому, что это величайшее сокровище. Сильные вечные артефакты бесценны. Однако, имей в виду, есть ряд вечных артефактов, которые либо совсем слабенькие, либо попросту бесполезны по своему эффекту. И одно другому не противоречит. Это просто не взаимосвязанные вещи. Вечные артефакты делают артефакторы, которые освоили работу с материалом на уровне преобразования. Они уже не столько артефакторы. Руника там вторично. Уровень преобразования позволяет выплавить микроканалы для силы прямо в камне или металле и только потом укрепить эти каналы силой. Ну и контроль на уровне преобразования не проблема, сам знаешь. А что конкретно вложить в вечный артефакт на то воля мастера? «Может, и ерунду какую-нибудь сотворить. Кто ж ему помешает?» «Ах, вот оно как! А легенда вокруг этих артефактов? Каких только не накрутили!» «И даже вечные артефакты на самом деле не вечные», — добавил Эксора. «На разрушение структуры предмета того же материала, например, никто не отменял. Для драгоценных камней это менее актуально, но срок жизни есть у всего материального». «Я понял, благодарю учителя, склонил голову я. «А вы умеете делать вечные артефакты?» «Такие вещи спрашивать неприлично», — усмехнулся он. «Прошу прощения». Эксер мерил меня долгим нечитаемым взглядом. «Нет, не умею», — наконец ответил он. «Зато знаю того, кто умеет, и нет, не скажу. Может, познакомлю однажды, но особо не рассчитывай». Это информация из категории наиболее охраняемых тайн рода. И, как ты понимаешь, все новые вечные артефакты всегда выдают за какие-то древние находки. Их нельзя делать много, иначе такой ценности они иметь не будут. Логично. «Так, что-то мы отвлеклись», — встряхнулся Эксар и указал на стену. «Смотри сюда. Вот этот слой мастерского ранга. Это общая управляющая система». Ей сила особо не нужна. Его можешь латать сам. Вот этот слой ранга «Эксперт» — это перераспределение мощности, тоже управляющая надстройка. Учитывая, что «Эксперта» своим многослойным зеркалом ты прибил, можешь и тут попробовать сам. Сотню слоев клади для верности, не ошибешься. «А не проще спеца вызвать?» «Проще», — хмыкнул «Эксара». «Если деньги лишние есть». Артефакторов ранга «Эксперт» в стране сейчас всего трое. Двое в доме «Руники» и один в роду «Ришта». Это вассала императора. Да, все трое артефакторов вне категории, но ты хоть осознаешь, каков спрос на их услуги? Догадываюсь, усмехнулся я. Цену к 35 миллионов на простейший защитный артефакт ранга «Эксперт» от дома «Руники» я не забыл. А ведь там работа самому «Эксперту» максимум на день. Если я правильно понимаю. А вот тут зови меня, если что. Эксара указал еще на один слой защиты. Это основная защитная сеть, ранг владыка. Артефакторов ранга владыка ты просто не найдешь. Их во всем мире меньше десятка человек, и запросы у них заоблачные. Даже представлять не хочу. И следи за этим слоем очень внимательно, добавил учитель. Увидишь малейшую трещинку, зови меня сразу. Если ты допустишь уничтожение хотя бы одного символа, потом проклянешь все на свете. В основном из-за такой небрежности и терялись родовые земли. Роды были просто не в состоянии оплатить восстановление базовой рунической вязи ранга владыка. «Буду следить внимательно», — кивнул я. «Идем, заглянем в главный управляющий центр», — произнес Эксара и двинулся к развалинам дома. У меня эти обгорелые останки бывшего особняка не вызвали бы и мысли о том, что там могло что-то уцелеть, однако учитель уверенно шел именно к ним. Обойдя руины слева, Эксера разбросал ногой мусор и указал на небольшую выемку в сплошном листе железа, на удивление нетронутого огнем. «Защита на центре управления всегда самая сильная», — пояснил учитель, видя мое недоумение. «Можно снести до основания все постройки, включая стену, но центр управления уцелеет. Проверено. Открывай». Я подцепил люк и легко приподнял крышку. Несмотря на толщину металла в десяток сантиметров и размер люка метр на метр примерно, она показалась мне очень легкой. Перед нами открылась пологая лестница, ведущая куда-то вниз в темноту. Эксара воплотил небольшой огненный шарик, небрежным жестом направил его вниз и приглашающим жестом указал на лестницу. Я начал спускаться первым. Огненный шарик оказался на удивление хорошим фонариком, но рассматривать здесь пока было нечего. Каменная лестница, довольно пологая, повернула под прямым углом несколько раз, прежде чем мы оказались в подземном помещении. Комната была размером 5 на 5 метров примерно. Судя по всему, она использовалась не только как центр управления, но и как склад. По крайней мере, армейские металлические стеллажи, стоявшие по трем стенам, наводили именно на такую мысль. Впрочем, это логично. Если центр управления устоит при любых разрушениях снаружи, логично хранить тут самое ценное, что есть у рода. Те же вечные артефакты, например. Четвертая стена, часть которой занимала лестница, была пустой. При нашем приближении на ней высветился такой же прямоугольник, как и на стене около ворот, только размером намного больше, метра два на три примерно. Я приложил ладонь. В этот раз дверцы не было. Руны проявились на самой стене, и их было в разы больше. Кроме того, рядом с управляющим щитом высветился еще один узкий длинный прямоугольник. «Это тоже открывай», – кивнул на него Эксера. «Блок питания». Я приложил ладонь к узкому прямоугольнику и откинул крышку. Во множестве гнезд были утоплены камни. Разного цвета и размера, но тут и без пояснений было понятно – это накопители. И часть накопителей, судя по их тусклому свечению, пора было менять на свежие. Неплохо, окинул беглым взглядом накопители Эксара. Самые крупные еще послужат, а мелочь поменяешь, ерунда. Навскидку под замену было больше двух десятков накопителей. Ладно, потом разберусь с ними. Так, смотри сюда. Эксара вернулся к пульту управления. Вот этот квадрат отвечает за общие настройки защитной системы. Он жестом обвел верхний правый угол. Вот здесь распределение прав доступа. Учитель указал на верхний левый угол. На малом щите около ворот можешь сделать активными все символы, а можешь полностью отключить тот щит. Здесь также настраивается доступ к управлению отдельным людям. Приводишь их к малому щиту и снимаешь энергослепок. Потом система будет знать, что это свои, и пускать их сюда в любое время. И здесь же можно поменять весь ключ на входе в поместье. В общем, потом сам разберешься. Инструкция к этой защите не прилагается, хмыкнул я. На ощупь тут можно разбираться очень долго. Учи рунику, хмыкнул Эксара. Тут все интуитивно понятно, если знаешь значение символов. Я поморщился. «Интуитивно, понятно, применительно к сложной защитной системе. Это полный бред. Неочевидных дыр может быть сколько угодно. Нужно четко понимать алгоритм работы, только так можно дать хоть какую-то гарантию безопасности». «Есть у меня древняя инструкция», — слегка улыбнулся Эксара. Редкость, редчайшая, относится к родовым сокровищам, так что на руки не выдам и не мечтай. Приходи в гости и читай у меня». «Благодарю», — склонил голову я. «А теперь внимание в центр!» — продолжил учитель. В центре управляющего щита располагались шесть крупных рун. Каждая из этих шести рун была заключена в квадрат своего цвета. Красный, синий, желтый, зеленый, белый и черный. Я уловил азартное предвкушение в тоне Эксара и мигом вспомнил, что он не просто так пришел со мной сюда. Он провернул сложную интригу, чтобы я оказался здесь. Судя по всему, сейчас я узнаю наконец, что ему нужно было от меня на самом деле. — Хочешь разом закрыть все свои долги передо мной, ученик? — усмехнулся Эксара. — Жми на зеленую кнопку.